Глава 13. На спине кошалота. Открыл глаза Павлику и видел ту же черноту, что и с закрытыми глазами. Сила, прижимавшая Павлика к низу, немного ослабела, и он с трудом приподнял голову. Какой-то тяжёлый чёрный занавес частыми рывками бил и неслышно хлестал по передней стенке шлема. Голова вместе со шлемом моталась вперёд и назад,рой больно ударяясь о внутри него. Троя воды мягко, но сильно нажимала на грудь и голову, отбрасывала назад свободно висевшие ноги, старалась сорвать с места, сбросить в чёрную бездну. Под Павликом ритмично покачивалась какая-то огромная скользкая масса, возле которой он держался непонятным образом, будто приклеенный. Вдруг всё стало ясным. Он на кошелоте.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 Но первый же звук у гулком шлеме отрезвил его. Он закусил губу. Милькнула мысль: может быть, радио действует и кто-нибудь услышит его. На самом деле, может быть, действует радио. Может быть, оно само по себе исправилось. И в тот же миг из его горла вырвался громкий крик в опале надежды и отчаяния. Виктор Абрамович, пионер Слушай, пионер, это я, Павлик. Спасите. Помогите. С дрожащими губами Павлик напряжённо прислушивался, стремясь уловить хотя бы слабый отклик. Пустое и страшное молчание по-прежнему окружало его со всех сторон. Тогда он опять уронил голову на тело кошалота, закрыл глаза и горько заплакал. Это длилось недолго, всего лишь 1-2 минуты. Плач прекратился внезапно. Неожиданная мысль сверкнула так ярко, что, казалось, осветила тьму окружающих глубин. Кошалот уходит от лодки всё дальше и дальше. Это гибель. Гибель. И чем дальше, тем гибель вернее. Нельзя оставаться на нём, надо уйти от него. Куда? Где подлодка? Где искать?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 Ему стало так жалко себя, что губы опять задрожали и скривились, готовые к плачу, а глаза налились горячими обжигающими слезами. Он всхлипнул, но сейчас же спохватился и напряжённо прислушался. Ответа не было. Нет, радио совсем испорчено. Что же делать? Что делать? Оставаться на кошелёте? Но куда он занесёт остановить его как чем перчатки пистолет они бесполезны фонарь потух радио не действует значит нет электричества навстречу совсем близко пронеслась огромная тень с двумя изогнутыми рядами горящих матово-жёлтых зубов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 За первой акулой из тьмы глубин, как будто порождаемые ею, появлялись одна за другой всё новые и новые, с раскрытыми пастями и тускло светящимися тупыми свиными глазками. Молчаливым хороводом они кружили вокруг Кошота и Павлика, всё теснее и всё ближе смыкая круги. Стало настолько светло, что Павлик ясно видел позади себя огромный шестиметровый хвост, работающий плашмя вверх и вниз.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 посередине между спиной и брюхом. Павлик знал, что там возле этих плавников находились маленькие бычачьи глаза кашалота, начиналась его чудовищная голова и страшная пасть. Кашалот как будто забеспокоился. Движение его огромного тела под Павликом стали резче, порывистее. Могучий хвост заработал с новой энергией, и встречная струя ударила Павлика с такой силой, что он с трудом мог пригнуться к спине кошалота и спрятать голову за жировым бугром. Акулы не отставали. Чувствовали ли они усталость гиганта или надеялись на своё численное превосходство, а может быть, эти глубоководные хищницы отличаются в повадках от своих родственниц с поверхности, которые никогда не осмеливаются нападать на кошалота. Но видно было, что преследование продолжается с возрастающей настойчивостью. Кошалот переменил положение. Он слегка поднял переднюю часть тела с головой и по наклонной линии направился к верху, работая хвостом как огромным винтом. Может быть, ему пора уже было подышать свежим воздухом, хотя возможно, что он стремился избежать нападения акулы и выйти из этих опасных глубин. Акулы, вероятно, поняли намерения кошалота. В первый же момент, когда он изогнувшись устремился к поверхности, одна из них выплыла из-под него, слегка изменила направление и повернулась на спину и сделав скачок, вцепилась в плавник под глазом кошалота. Но в то же мгновение, одним неуловимым движением гигант повернулся, и акулу, висевшую на плавнике, занесло по инерции вперёд, прямо в его раскрытую пасть.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 Пароход с бау в поры осторожно приближался. Павлик заметил на его носу гарпунную пушку. Здесь, на поверхности океана, Павлик впервые смог наконец смотреть и понять своё необычайное положение на кошалоте. Углядевшись, он вскрикнул от изумления. Теперь Павлику стало понятно, каким образом он так крепко держался на кошалоте. Небольшой обломок гарпуна, торчавший в боку кошалота, случайно проскочил в кольцо, на котором висели у поисон ножны утерянного в борьбе со сменогом кортика. Гарпун так плотно вошёл в кольцо, что даже огромное сопротивление воды при яростном движении кошалота вперёд не могло сорвать Павлика с места. Точно так же лишь теперь Павлик заметил, что крышка от щиткового управления на поясе свисала, обнажив все кнопки и рычажки, которыми управлялись механизмы и аппараты скафандра.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 И что, на носу его возле гарпунной пушки люди суетятся, готовясь, вероятно, к выстрелу. Павлик замер, затаив дыхание. Сейчас будет выстрел. Кошелот будет убит. Его Павлик коснимут. Откуда ты, мальчик? Он не виноват. Это кошелот вынес его на поверхность. Какой замечательный скафандер на тебе, мальчик. Они его снимут. Павлик, это измена. Это подлость. Так скажут капитаны и все. Все так скажут. Но что можно сделать? Кошелот устал. Он отдыхает, он спит. Он не подозревает об опасности. Отцепиться от кошелота, остаться одному. Но что он будет делать в глубинах без света, без оружия, без механизмов? Он погибнет. Лучше с кошалотом вместе. Он его уже два раза спас. Только не отдавать скафандр. Не выдавать. А-ах! Не думая, не рассуждая, Павлика Чайнов вскрикнул и изо всех сил ударил кулаком по обломку гарпуна, на котором висел Кошалод вздрогнул, умигнул со стороны и высоко подняв хвост, ударил им плашмя по воде с такой силой и громом, что казалось, где-то рядом над духом раздался оглушительный залп из нескольких орудий. В следующее мгновение, обезумев от боли, гигантское животное стремительно нырнуло в глубину, подняв над собой вертикально хвост и заднюю часть тела вместе с висевшим на ней Павликом.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 Надолго ли хватит ему воздуха в баллоне скафандра? А пища? Мысль о пище неожиданно напомнила Павлуку, что он голоден. Перед выходом из подлодки он вкусно и сытно позавтракал, но с тех пор прошло, вероятно, уже часов 8. Его термос полон горячего какао. Надо растянуть этот запас на возможно большее время.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 Дрожащимися руками Павлик пошарил по щитку управления. Раз. Потом ещё раз. Рычажка от радиоаппарата не было на месте. В необычайном волнении Павлик согнулся и попробовал рассмотреть всё, что находится на щитке. Но свет, как будто достаточно яркий, оказался обманчивым. Ничего нельзя было различить на расстоянии полуметра от щитка. Куда же всё-таки делся рычажок?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 Павлик хотел первым делом проверить работу радиоаппаратуры и не мог. В решительную минуту, полный страха и надежд, что он боялся этого последнего испытания. Наконец, с замирающим сердцем, Павлик чуть тронул рычажок радиоаппарата и перевёл его на волну Пионера. Говорит Пионер: "Павлик, отвечай!" Павлик. Всё закружилось перед глазами Павлика. Он хотел что-то сказать, крикнуть, но слёзы хлынули из глаз, спазмы сжали горло, и лишь хриплые невнятные звуки вырвались из раскрытого рта. Отвечай, Павлик, отвечай, говорит пионер. Это я, это я, Павлик, я здесь. Я здесь. Помогите. Помогите. Слёзы текли по смеющемуся радостному лицу, крики прерывались счастливым смехом. Я здесь, Виктор Абрамович. Я на Кашелоте. Он несёт меня куда-то. Где вы? Где вы? Помогите. Подлодка вырвалась из тёмных глубин, волоча за собой короткий, туманный, быстро таявший шлейф.